Пробормотав сквозь зубы слова благодарности, а в душе проклиная предприимчивую даму, Гуччо рискнул, наконец, пристать перед ней наполовину обнаженным и, избегая глядеть в ее сторону, кое-как омыл теплой водой торс и лицо. Он был худ, той худобой, какая свойственна юношам его лет, но, несмотря на невысокий рост, отлично сложен. Хорошо еще, что она не велела принести большую лохань, а то не миновать бы мне догола раздеваться перед ее светлыми очами. Странные все-таки повадки у этих деревенских жителей. Когда обряд омовения был окончен, мадам Элябель подступила к Гучо с нагретыми полотенцами и собственноручно стала его обтирать. А он думал только о том, что если сейчас же сесть на лошадь и пустить ее галопом, можно будет догнать Мари на Нофальской дороге или застать ее в городке. — Да чего же у вас нежная кожа, мессир! — вдруг заметила мадам Элябель игривым тоном, но голос ее предательски дрогнул. — Любая женщина может такой коже позавидовать. Воображаю, сколько дам ею любовались! Такой смугловатый оттенок хоть кого с ума сведет. Продолжая болтать, мадам Элябель нежно, кончиками пальцев, щекотала спину Гуччо. Он поежился, захохотал и невольно обернулся. Его поразил блуждающий взгляд мадам Элябель, ее взволнованно вздымавшаяся грудь и какая-то странная улыбка, неузнаваемо менявшая ее лицо. Гуччо поспешил натянуть рубашку. «Ах, какая прекрасная вещь молодость!» — продолжала мадам Элиабель. «Вот я смотрю на вас и думаю, как вы, должно быть, наслаждаетесь ею, не теряете блаженных часов, которые она дарует». Гуччо заканчивал туалет, стараясь не привлекать излишнего внимания дамы. Мадам Элиабель замолкла на мгновение, — и в наступившей тишине было слышно только ее тяжелое дыхание. Вдруг, не меняя тона, она произнесла. «А что вы, дорогой мой мессир, намерены делать с нашим заемным письмом?» «Начинается», — подумал Гуччо. «Конечно, вы можете потребовать от нас все, что угодно», — продолжала она. «Вы наш благодетель, и мы благословляем ваше имя. Если угодно...» Возьмите золотые, что нам отдал этот мошенник Прыво, они ваши, берите, берите. Сто ливров принадлежат вам по праву, но вы сами видите, в каком мы положении, и мы знаем, мы убедились, сколь вы великодушны и добры. Меж тем Гуччо под пристальным взглядом мадам на крессе натягивал штаны и справедливо решил, что сейчас уж никак не время говорить о делах. — Не может наш спаситель стать нашим злодеем, — продолжала она. — Вы, городские жители, и не подозреваете, в каких стесненных обстоятельствах находимся мы. Если мы еще ничего не внесли в банк в счет погашения нашего долга, то лишь потому, что просто не в состоянии этого сделать. Королевские слуги обдирают нас. Вы сами были тому свидетелем. Крепостные работают спустя рукава, не то что раньше». После ордонансов крестьяне только и думают, что об освобождении. От них ничего не добьешься. И это мужичье вообразило, что они нам ровне, что мы и вы одной с ними породы, ибо вы хоть и незнатного происхождения добавила она с целью дать почувствовать гостю, какую честь оказали господа до крысе банкирскому племяннику, приняв его запросто в своем дворянском замке. Но вы могли бы вполне быть сеньором. А тут еще, если и выдастся на счастье один урожайный год, то на следующий все посевы или засуха загубит, или дожди. Те жалкие крохи, что собирают с полей, наши мужья расходуют на ведение войны, иной раз и голову свою там кладут. Гучо не намерен был поддерживать этот разговор. Его занимала одна мысль — найти Мари, поскорее улизнуть из замка. — Я такие вопросы решать неполномочен. — Это дядюшкино дело, — ответил он. Но сам уже знал, что проиграл партию. Вы могли бы доложить вашему дядюшке, что это не такое уж плохое помещение капиталов, от души желаю ему, чтобы и все остальные должники были столь честными людьми, как мы».